Через пять дней я пошла за авансом. Директриса по-прежнему была на месте. Она и выдала мне аванс. Я была почти счастлива. У меня есть угол, есть работа. Есть немного денег, совсем немного. Но все же. Я пошла в центральный и накупила всего конфет, вафель, печенье, колбасы и сыра, масло и рыбных консервов, бутылку Когора. Все бабушки любят Когор. А в универмаге, напротив, тоже, понятное дело, центральном, я купила платок для моей Моти и пару колгот для себя. Вечером, обозвав меня транжиркой, довольная Мотя зажарила курицу, и мы затеяли пир. Мотя прожила с мужем после событий недолго. Степаныч погиб. Глупая смерть, купался в реке, всегда был отличным пловцом, а тут банальность, ногу свело. Мотя рассказывала об этом спокойно, может, давно пережила, а может, после его смерти и стало легче. Никто не пьет, не бьет и по подружкам не бегает. Теперь она не брошенная жена, а просто вдова. Все понятно. Я много видела женщин, начинавших жить после ухода мужей, бьющих и пьющих. Отплакивали бабы своего, отголосили на кладбищах и... начинали, наконец, вольно дышать. Без мужика в деревне плохо и тяжело. С мужиком, да, физически легче. Но вот морально... Вопрос. Фотография, точнее, фотопортрет Акима Степановича в красном углу висел. Рядом с иконой. Хмурое и злое лицо, холодные глаза, плотно сжатые губы. Но было что-то в его лице такое, что наверняка привлекало баб. Сила какая-то, что ли? А может быть, дерзость? «Чего повесила?» — усмехнулась я. «Много с ним счастья ты видела?» Мотя удивилась. «Так муж ведь...» — На память! — растерянно добавила она. Жили мы в целом дружно. Мотя иногда упрямилась, указывала мне мое место, но быстро приходила в себя, и мы снова дружили. Это были хорошие тихие вечера перед стареньким телевизором под охи и ахи моей хозяйки, под чаек с саладьями и душистым вареньем. Там, в моей мансарде, которую я почти полюбила и, наконец, избавилась от своих ночных кошмаров и начала крепко спать. 17 августа я отправилась в школу. Обычное дело — мыть окна, столовку, приводить в порядок в школьную библиотеку, развешивать плакаты. Собрались и мои новые коллеги, учителя. Все бурно делились впечатлениями от прошедшего отпуска, рассказывали про урожай и грибную охоту, угощались к чаю домашним печеньем и пирогами и, конечно, приглядывались ко мне. Новый человек в глубинке всегда вызывал интерес. Но подружиться такой цели я перед собой не ставила. И близко сходиться тоже. Мне нравилась смешливая математичка Зоечка, недавняя молодоженка. Зоечка показывала свои свадебные фотографии и очень ими гордилась. Она была хорошенькой, беленькой, светлокожей, и какой-то свежей, промытой, душистой. Географичка Светлана — молодая, загорелая, дочерна, мать двоих пацанов. Светлана жила в частном доме и держала хозяйство. Была, как мне показалось, безмужней. Язык у неё острый, колкий, но вредной она мне не показалась, просто измученной. Светлана часто выходила на перекур и как-то позвала меня. «Не из курящих?» — я мотнула головой. «Уже нет». «Жалко», — усмехнулась Светлана. «А то я всю пару ещё». А мужики?» — спросила я. Светлана скривила лицо. — О чём ты здесь, мужики, да не смеши? Муж нашей Анюты — завхоз, старый пень, физручка и та баба, Лариска. Ну и математик Фролов, так кто-то вообще. Светлана затянулась и усмехнулась. — Сама увидишь и упадёшь. Фролов пришёл через пару дней. Пожилой хромой мужичонка в потёртом пиджаке и стоптанных сандалиях. В общем, Светлана оказалась права. Немолодая старичка Нина Игнатьевна... Было видно, что дама строгая и справедливая. С ней явно считались. Нина Игнатьевна мне улыбнулась, подбодрила и успокоила. Не понравилась мне заучь, Дина Михайловна Колкова. Было видно, что тетка важная и кичливая, нервная и взрывная. Меня рассматривала придерчиво, сузив красивые узкие зеленоватые глаза. Оказалось... Муж Дины директор завода, единственного предприятия города. Большой человек. Дина жила в единственном новом кирпичном доме, построенном не так давно для начальства, глав врача местной больницы, директоров школ, администрации, руководителей городской власти и нескольких ветеранов войны. И, конечно, для директоров гастронома и универмага. Центральных директор завода был мужиком гулящим и слегка попивающим, но отменным начальником. За это его и держали. Еще закрывали глаза на его вторую семью, секретаршу Марину, молодую яркую блондинку, родившую ему мальчика. С Диной Михайловной детей у них не было. Но из их общего дома он не уходил, пока. Все ждали развития событий. Местная Санта-Барбара не иначе. Дина Михайловна жила под вечным прицелом человеческих глаз. После работы муж и директор Колков торопился на служебной «Волге» к Марине и сыну. Водитель дремал в машине. Часа через два или три Колков, слегка взъерошенный смутным взглядом, вываливался из дома любовницы и матери своего сына и падал на переднее сиденье. Верный водитель Гена вез его в главный дом, к законной жене. «Да уж!» Завидовать Дине Михайловне нечего, определенно. И это, несмотря на большую красивую, по рассказам очевидцев, квартиру с импортной мебелью и хрустальными люстрами, кожаный плащ, сказка, мечта, прекрасную фигуру, стройные ноги, отличную стрижку. К своему мастеру Дина уезжала в Москву. Ничего себе, а! За четыреста верст! А как Дина была одета? Это вообще за гранью. По-моему, у нее единственной была серебристая норковая шуба, плащ зеленого цвета из нежнейшей лайки, сумочки ни из этой жизни и все остальное. А счастье. Вот его-то точно у Дины не было. И это читалось в ее прекрасных глазах. Я, пережившая многое страшное, Дина жалела. Но не дай бог это ей показать. Дина была из тех, кого не нужно жалеть. И хорошо, что я поняла это сразу. Иметь такого врага, как Дина Михайловна, Боже, не приведи. И вот вывод. Коллективчик нашей небольшой школки оказался не самым плохим. Главное — ни с кем не вступать в тесный контакт, ни с кем не задруживаться, не одалживать денег, не пить кофе и не встречаться по вечерам. Таков мой жизненный вывод. В моем третьем «Б» было девятнадцать человек. Дети смотрели на меня с опаской. Что за фрукт эта новая тетенька? Я была в меру строга, в меру остроумной и в меру придирчива. Главное — соблюдать меру, не переборщить. Отпустишь у дела, будешь хлебать все по полной. Дашь присесть на голову — тот же эффект. Чуть-то пережмешь — будут бояться и ненавидеть. Впрочем, мне их любовь по барабану. Главное в моей профессии — справедливость. И еще чувство меры. На второй парте у окна сидела очень грустная и очень красивая девочка. Я просто не могла отвести от нее взгляд. Девочка словно сошла с полотна венецианского живописца. Черные густющие косы, уложенные полукруглой баранкой. Серые глаза, огромные опушённые густыми и очень тёмными ресницами. Прямой, чёткий нос и прекрасного рисунка бледный и крупный рот. Девочка смотрела в окно и, очевидно, грустила. Рядом с обычными русопятыми, курносыми и веснущатыми детьми эта девочка смотрела из заморской диковинкой. Я начала перекличку. Красивую девочку звали Дина Сметанина. Дина. Вот уж придумают эти родители. Ребенку потом с этим жить. Ничего плохого в этом имени я не вижу. Просто в нашем захолустье быть Дианой непросто. Хотя, кто сказал, что наша Дина останется здесь? Упорхнет прекрасные калибри веси. Тю-тю! И правильно. Будет у нее другая судьба. Заметной была и Рита Смеханова. Как оказалось, бессменная староста класса. Первый день прошел в целом неплохо, и я, прихватив пышные букеты из собственных палисадников, астры, гладиолусы и георгины, прогулочным шагом направилась к дому. Погода стояла прекрасная. На улице меня догнала старо-старита и вызвалась проводить. За воротами школы Рита тут же вступила в обязанности. Обстоятельно и бодро принялась рассказывать про соучеников. Я молчала и слушала. Рассказ ее был малоинтересен но, наверное, и все же полезен. Так, например, она сообщила, что нужно остерегаться мамаши Оли Беловой, склочницы и скандалистки. Не дай бог поставить тупой Ольке пару, мамаша тут же взобьется кострами. Остроумная детка, — подумала я. «Мамашу эту боятся все и стараются обходить ее стороной. Даже Дина не связывается», — заключила мой тайный осведомитель. «А нафиг ей нервы трепать? Да?» Ещё Петька, Распопов, спохватилась староста. Тот! Она потянулась к моему уху и зашептала. Тот ссыца! прямо на уроках! Вы представляете? Вонь такая ползёт! Ой, мамочки родные! Но Петьку жалко. Папаша и мать пьют, беспробудно бьют несчастного Петьку. Вот он и сыца. Врач говорит, что надо Петьку в детдом. А Анюта? Анна Степанна, директриса. Не хочет, жалеет, говорит, что дома все равно ему лучше. Дина, кстати, Дин Михайловна, поправилась Рита, увидев мои нахмуренные брови. Дин Михайловна, кстати, пробовала эту семейку уконтропопить в больницу на лечение. Мамашу с папашей от пьянки, а Петьку от санки. Но не получилось. Все по-прежнему. Родители пьют, а наш Петька сыт. Еще он голодный всегда. Тетя Надя, буфетчица, всегда наливает ему две тарелки первого и кладет две котлеты. «Так, что еще?» Рита приостановилась, вытряхнула из сандалии камешек и вздохнула. «А, Света Тёмин!» «А что у Светы?» — вздохнула я. «Светка больная!» — доверительно кивнула Рита. «В смысле, на голову! Нифига не соображает, как ни старайся! Просто тупая и все! Так что вы, Лидия Андреевна, особенно и не старайтесь! Светка будет смотреть на вас, как баран, и лить крокодиловы слезы! Ее вообще перестали спрашивать! Бесполезно! Я кивнул. «Ну хорошо, это все?» Рита нахмурила лоб. «Все?» «Да, наверное», — неуверенно сказала она. И тут же и лоб вновь расправился. Ее осенило. «Да, еще Динка, но такая красивая, с бубликом на голове!» Я замерла и приостановилась. «А что Дина?» — тихо спросила я. «С ней тоже что-то не то?» Рита вздохнула и скорчила печальную гримаску. — С ней вообще всё не то, Лидия Андреевна. — Это в каком смысле? — почувствовала я какое-то волнение. — Да беда там у неё, у Динки. Мама ж свалила. — Как так свалила? От удивления я даже остановилась и уставилась на доносицу. — В каком таком смысле? — А в простом. Рита явно была довольна моей реакцией. Свалила и все, бросила и Динку, и Динкиного отца своего мужа и ушла к мужику по неземной любви. — А тебе? Откуда все это известно? Что к мужику, что по неземной? — Лидия Андреевна! — с укором и вздохом ответила шустрая староста. — Это ведь всем известно, не только мне. Городок-то наш маленький, все про всех знают. А уж такое не скроешь, — так говорит моя мама. Уехала Динкина мамаша за любовью, и всё, за молодым мужиком, и бросила дочь и мужа с её же мамашей. Что ж тут непонятного? Рита сердила моя непонятливость. — А, давно, в смысле, сбежала? — спросила я. — Давно? — Рита задумалась. — Ну, как сказать, год назад. Это давно или не очень? Я промолчал. Теперь я поняла, почему красотка Дин. Всё время такая печальная, бедная девочка. А кто же за ней, ну, смотрит? Я не могла погасить своё любопытство. «За Дианкой? уточнила Рита. «Да папаша, наверное. И бабка ещё есть мамашина мать. Может, она? Только бабка эта совсем древняя и больная. Сидит на скамейке и плачет всё время». «Вот уж Шекспир! Что говорить?» Дина Михайловна с мужем-изменником, девочка Дина, оставленная матерью, кипят страсти здесь, на обочине жизни. Кипят. Мы подошли к моему дому. «Всего вам хорошего!» — радостно объявила Рита и лучезарно улыбнулась. Я посмотрела на нее внимательно. «Слушай, Рит, а для чего тебе все это нужно?» Ритин светлые бровки взлетели вверх. «Ну...» Продолжила я все эти сплетни рассказывать. «Мне мало знакомому человеку, твоей учительнице, между прочим». «Зачем?» Рита удивленно посмотрела на меня. «Как зачем?» — спросила она. «Предупредить вас, лидия Андреевна. Ну, чтобы вы знали, чтобы в курсе всего». «А как вам работать?» — оживилась она. «Как во всем разобраться? А так будет легче, когда вы... Ну, все знаете». «А тебе не говорили, что стучать нехорошо?» Язвительно поинтересовалась я. «Все вываливать про своих друзей, например». «Ну...» Рита снова улыбнулась. «Друзей у меня в классе нет. Одни приятели. С кем дружить-то? С Петькой с Сакуном или с Ольгой Беловой? Или с этой Дианкой, которая ревет всю дорогу? Не, не надо мне этого. Я со старшей сестрой дружу. Машкой. С мамкой своей. Она у меня заводная. А эти...» Она презрительно хмыкнула. «А вам, я думала, интересно будет. Ну и легче во всем разобраться». «Да?» — жалочно спросила я. «Ну, тогда молодец. За помощь спасибо. Но, Рита, ты все-таки больше думай об учебе, чем обо всем этом. Ты еще слишком мала, чтобы судить. Поняла?» Рита обиженно кивнула и попрощалась. Я посмотрела ей вслед. «Не девочка» а маленькая старушка. Но пойдет далеко, это понятно уже. Что ж, дорога у всех своя. Весь вечер у меня из головы не выходила маленькая Дина. Вот ведь судьба. Ну да ладно, своих бед навалом. И я пошла на кухню к своей подружке. Та омаялась давлением и беспрестанно кряхтела. Жизнь потекла и без особенных катаклизмов, событий и впечатлений. И я была этому рада. Уроки после третьего в буфет на завтрак. Раз в неделю классный час, раз в две — пиццовет. На дворе стоял прекрасный октябрь, щедрый и яркий. На кленах еще держались последние листья, а опавшие услали дороги и улицы плотным и пестрым ковром. На заборах частных домов переливался зеленым, оранжевым, желтым и красным, густой и плотный, давно ставший забором девичий виноград. Казалось, и вид весь город Эл. В садах еще висели поздние яблоки, и изредка гулко падали на землю. Забалдыжные мужички в лихо сдвинутых кепках и папироской в углу рта торговали последними опятами и блестящими маленькими карасиками, разложенными на газетах прямо на земле. Учителям было разрешено выводить детей на прогулки. Странно и глупо было бы держать их в такую погоду в классах, терять последние погожие деньки. Мы шли в сторону леса, точнее, прелеска, расположенного на краю города, вблизи частных домов. В лесу пахло грибами, опавшими, подпревшими листьями. Мы рассаживались на пеньках и начинали урок природоведения. Дина почти всегда молчала. Только на природе в лесу слегка оживала и начинала интересоваться, например, жуками и бабочками. На уроке, посвященном отряду летающих, она тут же включилась, тихо что-то отвечала и смущенно отводела глаза. А я любовалась ею, как любуются произведением искусств, например, старинной картиной. По-прежнему эта девочка волновала меня, беспокоила и вызывала странное любопытство. В ноябре перед каникулами было назначено родительское собрание. Обычное рядовое дело. Я волновалась. Это была моя первая встреча с родителями учеников. И даже слегка удивилась своему необычному волнению. Раньше такого со мной не случалось. Дома, в поселковой школе, я как-то вообще не думала о работе. Ну, есть и есть, что о ней думать. Может быть, я так была увлечена своим мужем, своей любовью, семейной жизнью, своей ненавистью к Полине Сергеевне. А здесь, в этом, Мел, ничего подобного не было. Только баба Моти и мой класс. Потом я слегка успокоилась и понемногу пришла в себя. И удивлялась самой себе. Я увлечена своей работой. Выходит, что так. Вот чудеса. Жизнь налаживается, и снова выходит, что так. Нет, чудес я, конечно, не жду, но жить стало можно. Наверное, так. И даже вполне терпимой стала моя жизнь. Про Полину Сергеевну я почти не думала, про Димку. Конечно, я вспоминала, представляла, как они с Тихой Машей живут, представляла их ребенка. И снова мне было больно и горько. И все же я жила. Итак, родительское собрание. Как всегда, одни мамаши. Папаш нет, есть только дед. Дед хорошего мальчика Саши Соловьева. Все принаряжены, смотрят на меня придирчиво, с осторожностью. Наверняка дети рассказывали им, что я ничего себе так. Не слишком вредная, ору немного, двоек понапрасну не ставлю, не придираюсь, в общем, терпимо. Узнаю сразу мамашу Оли Беловой. По колким глазам явной вздрюченности и перманентной готовности к скандалу. Отвожу глаза. С ее дочерью все неплохо. Фигу в кармане я не держу. Узнаю я маму Ритки, моей тайной осведомительницы. У той довольно хорошенькой и очень надушенной блондинки глаза полыхают интересом. Понятно, в кого такая борзая дочка. Я начинаю собрание. Все притихли и внимательно слушают. Минут через пятнадцать скрипит дверь. Я вижу мужчину. Он извиняется. Задержали на работе, простите. Я киваю, он бочком осторожно заходит в класс и присаживается на край скамейки у входа. И я чувствую, что меня заливает огнем. Краснею я редко, но метко. Так же краснела Полина Сергеевна. Мать ее так. Краснею я моментально, отвожу глаза так же быстро и делаю вид, что мне душно. Родители смотрят на меня с удивлением, и дедушка Саша приоткрывает окно. Я благодарю его кивком головы и пытаюсь продолжить. На крайнюю скамейку я не смотрю, туда, куда присел опоздавший мужчина, потому, потому что сердце мое бьется часто голка, потому что я очень взволнована, потому что я сама удивлена и не понимаю, в чем дело, потому что этот мужчина так хорош собой, что хоть плачь, и потому что это отец Дианы. Это сразу понятно. Нечего и спрашивать. У них одинаковые серые глаза, темные густые ресницы и бледные четкие рты. У них абсолютно одинаковые выражения лица, печальные и как у Пьеро. И еще я не понимаю, как можно было оставить такого мужчину и эту девочку. Не понимаю. И сердце мое кипит и плавится от нежности. Тем временем он достает из кармана блокнот и ручку и начинает трогательно, чуть приоткрыв рот, точно как дочка, записывать за мной все подряд. Наверное, он из тех, кто считает учителя небожителем. Есть такие. Как же он заблуждается! Я лихорадочно думала, как мне его задержать после собрания. Впрочем, чего тут думать? Учитель всегда найдет повод. Собрание я скоро свернула, прошло оно без эксцессов, даже скандальная мама Шаули Беловой была вполне мила и контактна. На последней партии скромно сидела восточная женщина в длинном бархатном национальном платье и пестрой с блестяшками косынки на голове. В ушах покачивались длинные золотые серьги с красными камнями, на пальцах тоже было прилично золото, и тоже броского, массивного и тяжелого. Я поняла, что это мать Валиджона Салимова, тихого и худенького мальчишки с огромными испуганными ярко-черными глазами. Валиджон почти не говорил по-русски. Так, пару фраз. Конечно же, и на уроках ничего не понимал. Большая таджикская семья переселилась в Россию недавно. Почему и как мы не знали. Знали только, что всей огромной семьей, кажется, с пятью или шестью детьми, Живут они в каком-то сараюшке на окраине города. Мать Вали Джона была очень красива, черноглазая, с тонким и прямым носом и ярким, и крупным ртом. Родители начали потихоньку вставать со скамеек и, продолжая общаться друг с другом, прощались со мной. Отец Дианы сидел и продолжал что-то записывать в блокноте. Мать Вали Джона осталась на месте. Не понимает, подумала я. Не понимает, что собрание закончилось, и что можно идти домой?» Я вздохнула и подошла к отцу Дианы. «А ваш, Терлец, я попрошу остаться». «Конечно же, я так не сказала. Просто попросила его задержаться». Он оторвал глаза от блокнота, внимательно посмотрел на меня и поспешно кивнул. Таджичка продолжала сидеть на своем месте. Я подошла к ней. «Что-нибудь не так?» — спросила я. Она жалко улыбнулась, и из-за её прекрасных глаз покатилась слеза. «Не понимаю ничего», — произнесла она. «Прости, учительница». Руки её дрожали, плечи подрагивали. Я обняла её и погладила по голове, как ребёнка. «Всё хорошо, милая», — говорила я, — «у вас очень хороший мальчик». А она мелко кивала, хватала мою руку и, кажется, попыталась её поцеловать. Аккуратно я проводила ее до двери и подтолкнула на выход. Отец Дианы внимательно и изучающе смотрел на меня. Наконец, мать Валиджона была благополучно выдворена, и я села за учительский стол. — А вы, — задумчиво произнес он, — вы хороший человек, Лидия Андреевна. Я вздрогнула, покраснела и заставила себя поднять на него глаза. — Да обычный человек, — пробормотала я в смущении. Потом ругала себя. Зачем же так сразу себя опускать? Дура и есть дура. Надо было кокетливо улыбнуться, похлопать глазками и, вздохнув, притворно развести ручками. Но кокетство и прочее не для меня. Я танк, тяжелая артиллерия. Слова моего бывшего мужа так прочно засели в моей голове, что... Я начала разговор. Конечно, про девочку, про Дину начала осторожно, но упорно делая вид, что их семейная ситуация мне неведома. Он молчал, иногда кивал и сидел, опустив голову. «Да», — наконец произнес он, — «вразумеется, правы. Дина очень замкнута, необщительна и...» Он снова замолчал. «И неконтактна. Уроки она учит прилежно, занятиями не пренебрегает, но мне кажется, что и мало что интересно», — поспешно добавила я, Видя, как он расстроен, он хмыкнул. «Да, знаете ли, вы снова правы. И что мне делать со всем этим? Ну, как заинтересовать ее, что ли? Может, какой-то кружок?» Он с надеждой посмотрел на меня. Я кивнул. «Да, да, именно заинтересовать хоть чем-то. А вы давно с ней никуда не ездили?» «В смысле?» Не понял он. «Да куда угодно». Разгорячилась я, да хоть в Москву, погулять, зайти в музей, на выставку, поесть мороженого, наконец, сходить в зоопарк. Может, она и... Он смотрел на меня, не отрывая глаз, потом задумчиво произнес. А вы, Лидия Андреевна, правы. И как мне это в голову не приходило? Я только кивнула. Через три дня, в четверг, выйдя в коридор после последнего урока, я увидела его, отца моей ученицы Дианы Сметаниной. Он стоял, прислонившись к подоконнику и смотрел на меня. Я замешкалась. Принялась закрывать дверь, завозилась замком, и он подскочил, чтобы помочь. Я слышала его дыхание, чувствовала его запах у себя за спиной и на себя, как первоклашка, ей-богу. Наконец дверь мы закрыли и встали, как вкопанные. Друг напротив друга. Оба смущенные по-дурацки молчали. Наконец, я взяла себя в руки и спросила. «Что-то случилось? А где Дина?» Он мотнул головой. «Нет, нет, все в порядке, просто...» Он замолчал. «Просто я хотел... вам кое-что предложить». Я уже почти, владея собой, вскинула брови. «Да вы меня простите, если что не так...» — быстро заговорил он. — Не обижайтесь, бога ради, я. А вы не могли бы поехать с нами? В Москву, ну, на экскурсию эту, да, кстати. Простите, меня зовут Валентин. — А учество? — строго спросила я. — Да бросьте! — махнул он рукой и повторил. — Ну, как вы на это смотрите?